Как я оказался на вокзале, не помню. Увлекся, наверное, самоанализом, помогающим иногда коротать время в общественном транспорте. В кассе мне еще раз объяснили, что ехать надо с пересадкой, до черниц на электричке, а дальше на любом проходящем до Кминска. Меня это вполне устраивало, и я приготовился к трем удовольствиям, доступным каждому командированному созерцанию пейзажей за окном вагона, чтению книг или журналов, до которых дома просто не доходят руки, и случайным встречам. Что касается встреч, то тут судьба уготовила мне именно то, чего я тщетно ждал последние два года. При посадке в электричку на перроне мелькнуло удивительно знакомое, красивое девичье лицо я стремительно кинулся назад из вагона, по инерции оценил достоинство фигуры удалявшейся девушки. И тут меня как громом поразило. Это была Алена. Девушка, с которой нас когда-то связывало, нечто большее, чем знакомство. Лишь внезапный, неизвестно чем вызванный отъезд ее из города помешал мне предложить ей руку и сердце. И с тех пор я ждал встречи, исчерпав все возможности отыскать ее за пределами города. В одно мгновение регулятор моей жизни крутнулся с ускорением, исчезли спокойствие и уверенность, философское отношение к жизни, порядок в душе и здравый смысл. Я успел заметить, что Алена садится в ту же электричку и поблагодарил судьбу не ведая, что приготовил мне его величество случай в лице Пантелеева. Я мчался по вагонам так, словно гнался за собственной тенью, а, заметив Алену в предпоследнем вагоне, остановился, наконец, и перевел дыхание. «Эс ты, ненормальный», — сказал во мне скептик-оптимисту. «Прошло два года, тебе и ей уже под двадцать шесть». Если ты за это время не сумел найти пару, то ей-то не обязательно ждать так долго. Будь уверен, у нее уже двое детей и лысый муж». «Почему лысый?» — возмутился оптимист. «При тут лысый муж? Подойди к ней, дурак, это же Алена!» «Ну да, как же, подойди!» — насмешливо проговорил скептик. «Подойди давай, и что ты ей скажешь?» «Привет, Алёнушка, как живёшь, как дети? Здоров ли лысый муж? Холера его задави!» «Ну да, ты искал её, искал год, два, а потом? Потом смирился, успокоился. А если она не приехала сама, не дала о себе знать, значит, незачем было приезжать и писать. Ты забыт, давно и прочно» и не стоит напоминать ей о собственном существовании. Приятного тут мало. Сиди спокойно, парень, твой шанс упущен два года назад. Не стоит ворошить прошлое. Любить можно только в настоящем. И я, совсем тихий и трезвый, сел неслышно на последнее сиденье вагона, чтобы не терять из виду ее милое лицо с челкой, Со слегка оттопыренной в раздумье нижней губой и смотрел, смотрел, все больше приходя к мысли, что она совершенно не изменилась. Или это шутки памяти? Но нет. Она и раньше носила такую прическу. И не красила губы. Я успел отвернуться, когда она подняла голову. «Нет, я никогда не был робким». Но в данный момент, несмотря на мучительное желание прижаться щекой к ее нежной, хранящей теплоту моих и, может быть, чужих поцелуев в щеке, обнять ее, зарыться лицом в разлив каштановых волос, я лишь судорожно сжимал в окаменевших руках дипломат, мял душу в болезненный ком и всем телом чувствовал ее недоступную близость — рожденную пропастью времени и неизвестности. А потом она встала и вышла через вторую дверь. Ноги сами вынесли меня в проход, но в голове пискнула задавленная эмоциями здравая мысль. А командировка? И я смирился.